Глава двадцать первая Торквин даже во время завтрака не прекращал хихикать. То ли от нервов, то ли от странного чувства юмора. Но посидел в кладовке, что здесь смешного? Похоже, у него были на этот счет свои личные ассоциации. Может, его в детстве так запирали? Так я его еще раз закрою, чтобы он свои гештальты почесал. «Не подавитесь! Смеяться с набитым ртом вредно! Я привычный!» Торквин развел руками. «Но моей должности без хорошего чувства юмора нельзя, а то и спятить недолго». «Ну-ну, вы же могли освободиться, верно? Зачем сидели целую ночь в кладовке?» «Мог, это вы правы», — Колобок вздохнул. «Но такой шанс нельзя было упускать. Когда я еще смогу побездельничать в тишине, чтобы никто не дергал? Представляете, несколько часов от меня никто ничего не хотел». — Приезжайте ко мне в замок. У меня очень уютные подвалы. Могу обеспечить вам идеальный отпуск. Трёхразовое питание, каворкинг, интересные знакомства. Я подумаю, заманчивое предложение. Он сцапал с тарелки пирожок и сосредоточенно принялся жевать. Осталось выяснить, — я перестал улыбаться, настраиваясь на серьёзный разговор. — А, собственно, зачем вы пришли? У меня не кабаре, чтобы сюда ходить для развлечения. Торквин кивнул, прожевал остатки пирожка и ответил. «Главная причина — это вы, владыка. Я должен был лично удостовериться в вашем возвращении. Когда мне доложили, что в особняке Заварушка у меня появились подозрения, после того, как ваша банда двинулась к тюрьме, я был практически уверен, что это вы, но заявились лично. Конечно, доклады — это одно, а убедиться лично — совершенно другое». — Убедились? — Да, и очень доволен. — Ну и навели же вы шороху. Я бы с удовольствием взял кулек семечек и сел наблюдать, как гудит разворошенный вами муравейник. — Гудит улей. — Да неважно, вы представляете, что будет твориться в Совете Старейшин. А вдруг вы в следующий раз пойдете гулять не в сторону тюрьмы, а к ним домой? Я усмехнулся и кивнул. «Весьма вероятно. У меня к ним действительно много вопросов, так и передайте». «Будете смеяться, но начальник стражи уже написал заявление об увольнении, причем задним числом. А рядовые стражники, кто поумнее, срочно заболели. Представляете, что там творится?» «Старейшины не начнут с перепугу штурмовать особняк?» «Что вы, стражи напуганы еще с прошлого вашего визита!» Железные скелеты на улицах привели их в полнейшее расстройство. А гвардию старейшины берегут для собственной охраны. Нет, штурма не будет, я гарантирую. Но охрану поставят. И чтобы к вам не бегали сторонники. И для предупреждения от вашего неожиданного нападения. Понятно. Я взял чашку с чаем и отпил глоток, наблюдая за Торквином. «Хитрит Колобок. Не просто так он пришел. А второстепенная?» «Что, простите?» «Вы сказали про главную причину, по которой вы здесь. Была еще и второстепенная?» Начальник тайной службы кивнул. «Да, действительно. Я хотел обсудить с вами кое-что. Начинайте. Разрешите с глазу на глаз, владыка?» Он заговорщицки понизил голос. «Такие горящие угли лучше передавать конфиденциально!» «Поднимемся в обсерваторию!» Мы оставили Дэймона и Сеню заканчивать завтрак и пошли на второй этаж. Монстр довольно угукнул нам вслед, забирая себе почти нетронутую порцию торквина. А юноша разочарованно вздохнул. «Не доведется услышать страшные тайны даже краем уха!» Ничего, повзрослеет и наслушается еще. В башенке обсерватории царил хаос. Все раскидано, книги по астрологии валяются на полу, горка мусора в углу, и даже мой любимый телескоп был сломан. Какой-то варвар открутил окуляр и выковырил линзу. А вот за такое я и голову могу отвернуть. Лично. Видите, что наделали ваши люди? Это не мои, а стража. В любом случае, они кемнарцы, так? А что они понаписали в орке? Что поделаешь, от эксцессов исполнителей никто не застрахован. Следить лучше надо. В общем, передайте старейшинам с них оплаты ремонта дома, гостиницы и починки телескопа. «Владыка, не надо так мелочиться, вы в прошлый раз выгребли такую кучу денег, что можно сто раз всё отделать мрамором. Прошлый раз — это прошлый, а за текущие косяки надо отвечать. Завтра я жду золото и новый окуляр, а если нет — возьму сам. Кимнар — город богатый, как раз хватит на новую обсерваторию в Калькуаре». Турквин закатил глаза и надул щеки. «Владыка, ну зачем обострять? Я оплачу из собственного бюджета и закроем вопрос, хорошо?» Я пожал плечами. «Мне без разницы, если начальник тайной службы хочет раскошелиться, кто ему доктор?» «Так что вы собирались такого секретного мне нашептать?» Колобок хитро улыбнулся. «Есть кое-что интересное как раз для ваших ушей». «Помогаете мне в то время, как совет со мной в контрах вас не вздернут за предательство? Для начала вы им должны рассказать об этом, а потом меня ещё надо поймать, знаете ли». «А причины?» Турквину усмехнулся, отряхнул от мусора стул и присел. «Ничего, что я при вас сижу. В оправдании могу сказать, что я не ваш подданный. Переживу». Я тоже нашел себе место, диванчик у стены, и с комфортом развалился на нем. Но ну, так что?» «Ах да, простите, владыка задумался. Скажем так, я служу городу, а не совету. Старейшины приходят и уходят, а я остаюсь. Альтруист на вашей должности?» «Нет, что вы!» Он рассмеялся. «Как говорят гоблины, я таки имею свой маленький гешефт». Но я искренне люблю Кимнара и не хотел бы на старости лет менять место жительства. Как же вы тогда допустили эмбарго продовольствия для Калькуары? Я ведь не оставлю такое хорошее дело безнаказанным. Я был против, если хотите знать. Совет принял решение в узком кругу и поставил меня перед фактом. Большинство старейшин было уверено, что вы не вернетесь. Откуда такая удивительная осведомленность? «Так ведь это они организовали нападение на вас!» «Простите?» «Это старейшины наняли кровососа нотариуса, чтобы он утащил вас подальше. И вашего знакомого гоблина, как его там Льва Бонифатьевича, они продавили!» «Стоп! А нападение светлых?» — Торквинс усмешкой махнул рукой. «Обычные наемники!» Среди светлых полно безземельных рыцарей, которым всё равно, с кем воевать за золото. Для сына Голодона сорвавшийся выкуп был такой же неожиданностью. Интересное кино. Я взял паузу. Может, это было правдой? Да легко. Старейшины не питают ко мне возвышенных чувств и вполне желали устранить. А может, Торквин врать? Вернее, сгущать краски и вводить в заблуждение. Ещё как! Добродушный колобок снаружи и железный начальник тайной службы с изнанки. Есть шанс, что он меня тупо провоцирует, чтобы моими руками убрать старейшин. В своих интересах или кого-то ещё. Да легко. Ни в коем случае нельзя пороть горячку и устраивать немедленную месть. — Надо посмотреть, проверить, разузнать по другим каналам. И уж потом с холодной головой брать горячими руками виноватых. — Торквин, они мне что, мстят за контрибуцию? — Колобок рассмеялся. — Нет, однозначно не за деньги. Золото же не лично их было, а городское. Кое-кто даже неплохо наварился на панике от вашего налёта. — А что же тогда? — Боюсь, я не смогу ответить. У старейшин была серьёзная причина. Я бы даже сказал туз в рукаве, чтобы решиться на такое. Но вам придётся копать самому. Узнаю, не сомневайтесь. И ещё один момент. Я хотел поделиться одним подозрением. В Кемнара, скорее всего, прибыли эмиссары Светлого Братства. Кто-то из самой верхушки магов. Очень серьёзные ребята. Скорее всего... «Мои маги не тянут против тяжелого эльфийского колдовства, не их профиль. Есть искажение магического фона, а деталей не разглядеть. Ну и по косвенным признакам я вижу нехорошую движуху. Скажем, в городе замечен Жан-Клод Шарден-Дезир, он же ваш знакомец?» Я кивнул, «Как же помню такого». То меня убивать собирался, то дал обещание не воевать и подвязался в армии Голодона. Жаль, что сбежал тогда. — Скорее всего, — продолжил Колобок, — работают против ваших сторонников. В Кемнара, знаете ли, полно ваших почитателей. Благодарю, Торквин, учту ваши сведения и прямо меры. — Вот и замечательно. Рад быть к вашим услугам, владыка. — А что взамен? Вы же не просто так делитесь со мной. Хорошие отношения, Турквин встал и поклонился. Считайте это моим вкладом в будущее и ставкой на вас. А теперь прошу прощения, я вас покину. Пора вернуться и присмотреть за моим беспокойным хозяйством. Ну что же, тогда идемте, мои орлы вас выпустят. Не стоит их утруждать, я сам. Турквин вынул из кармана круглый амулет. Что-то нажал на нем и растворился в воздухе. Вот ведь жук! Пожалуй, стоит учесть его маговооруженность и спросить мумия, нельзя ли блокировать такие амулеты в моем присутствии. Больше задерживаться в Кимнаре я не стал. Забрал Сеню, осоловевшего от второго завтрака, вызвал казну и был таков. Что у меня дальше по плану? «Срочные дела я разгреб, светлые из-под замка ушли, можно заняться чем угодно». Тут мой взгляд наткнулся на ящик из библиотеки. «Верно, надо посмотреть, что удалось сохранить». «Владыка!» — в дверь постучали, и появилась голова орка. «Вы жаниты?» «Не очень, а что?» «Генерал Урбука ваш живет к воротам!» «Опять нежданные посетители? Передай, что я скоро буду!» «Придется сходить, раз зовут!» «Все равно ящик был крепко заколочен, а инструменты в башне я не держал!» «Посмотрю, кто там пришел!» «И зайду к мумии в лабораторию за гвоздодером!» «Казна!» После выволочки моя кладовка вела себя идеально. Появилась, открыла мне дверь и тут же выпустила у ворот, даже не уточняя, куда мне надо. Вот что называется дрессировка. Надо попробовать так же со старейшинами поработать. — Бука, что у нас там? Орк замялся и отвел глаза. — Ждешь? — Я здесь! — раздался возмущенный голос дитя тьмы. — А он меня, гад зеленый, пускать не хочет! Девочка стояла за опущенной решеткой и так смотрела на Урубуку, что он скоро должен был начать дымиться. Нехорошо называть взрослого дяденьку орка, гад зелёный, я покачал головой. Ну и правда, Бука, ты чего дитё не пускаешь? Посмотрите, что у неё в руках! Без вашего разрешения нельзя такое вжамок. Я подошёл к решётке. «Опаньки!» — дитя прижимала к груди двух котят но не простых, а полностью лысых серой морщинистой кожей. О, сфинксы! — Ага, — закивал Урбука, — без вашего разрешения. — Я тебе, Букочка, припомню! Дитя тьмы прищурилась и недобро смотрела на орка. — Лягушек тебе подложу в постель или вилкой. — Владыка, скажите ей! Дитя! «Бука все делает правильно. Для незнакомых животных требуется мое разрешение. Кто там на штурвале? Поднимай!» Пока решетка ползла вверх, дитя сопело и бросало на урубуку сердитые взгляды. «Только учти!» — я строго посмотрел на дитя. «Убирать за ними будешь ты!» «Я! У нас же орки есть!» «Ты завела, ты убираешь. Это закон!» «Ну вот!» Девочка повздыхала, но кивнула. «Ладно, уберу. Мои сфинксы!» Она не стала дожидаться, пока решётка поднимется, пролезла снизу и убежала в сторону дворца. Ваня! сбоку раздался вкрадчивый голос мумия. «Зря ты их пустил!» «Да это же просто котята!» «Сфинксы!» «Да пусть будут! Ребёнку играть тоже надо, крысы под присмотром будут, живность — это хорошо!» «Зоопарк, парк, понимаешь, ли? проворчал Муми. То монстра, то сфинксов, кого еще заведем? Дракона? О, кстати, а они одомашниваются? Муми возмущенно посмотрел на меня и отвечать не стал.